Часть первая. Глава первая. «Завтра вас отправят в Севастопольскую крепость. Предадут суду. Расстреляют!» Голос генерала Ковалевского гремел, раскатывался под каменными сводами. Кольцов вздрогнул и открыл глаза. Над тяжелой железной дверью тускло светилась забранная в густую решетку лампочка. В полутме серые стены камеры казались черными пахло сыростью, плесенью и затхлостью, мерно и тупо звучали за дверью шаги надзирателя. С тех пор, как командующий добровольческой армией генерал Ковалевский произнес это решительное и, казалось, бесповоротное, завтра, минули дни, однако Кольцов по-прежнему оставался здесь, в знакомой до каждой царапины на стене камере. О причинах столь продолжительной задержки он мог лишь догадываться – Очевидно, об этом позаботился начальник контрразведки армии полковник Щукин. В остальном же сомневаться не приходилось. Все равно, в конце концов, произойдет именно то, что сказал Ковалевский. Умом Кольцов понимал, надеяться не на что, товарищи помочь не смогут, бежать из подземной тюрьмы тоже невозможно. И все же, где-то глубоко-глубоко в душе, теплилась робкая надежда. Наверное, Это сама природа человеческая, его молодая, неохлажденная житейской усталостью душа, отказываясь, вопреки всему, верить в неизбежное. Был ли страх, было ли отчаяние? Пожалуй, были. То, что он бодрствуя подавлял себе, являлось во сне. И тогда Кольцов, спасаясь от преследующих его кошмаров, инстинктивно спешил проснуться а потом часами неподвижно лежал на жестком тюремном топчине, думая не о будущем, а о прошлом, ибо будущее, вероятнее всего, уже не принадлежало ему. Стараясь забыться, он вспоминал проведенные в Севастополе детство и юность, окопы империалистической, гражданской, службу в штабе добровольческой армии и свою разведывательную работу. Но о чем бы не думал Кольцов, Одна и та же неотступная, тревожная мысль не давала ему покоя, имел ли он право на шаг, определивший не просто дальнейшую человеческую судьбу Павла Кольцова, но судьбу тщательно законспирированного разведчика, с успешной деятельностью которого командование Красной Армии связывало немало надежд и планов. В той небывалой по своим масштабам неуемной страсти и жестокости войне, которую вел русский народ против самого себя, Последнее решающее слово принадлежало все-таки ни качеству и мощи вооружения любой из сторон, не количеству брошенных в бой полков и дивизий. Это могло лишь оттянуть развязку. Главной же силой, силой, способной предопределить историческую закономерность победы в этой войне, была идея. Своя у белого движения и своя у красного. Это они, несовместимые как полюса магнита идеи, сошлись на бескрайнем поле брани, увлекая за собой миллионы людей, чтобы уничтожить одну и возвеличить другую. В ту памятную ночь, когда советоваться Кольцову кроме своей совести было не с кем, он размышлял. Эшелон уничтоженных танков — это спасение Москвы, это шаг для дальнейшей борьбы сотен и тысяч красных бойцов. А совесть заставляла возражать самому себе — А что, если красный разведчик Павел Кольцов предназначался для более важного дела? Знать бы, как разворачиваются события на фронте, ему было бы легче. Однако ни в тюремный госпиталь, ни тем более сюда, в подземелье, вести извне не пробивались, ни хорошие, ни плохие. Брошенный в каменный мешок, он был наглухо отрезан от остального мира, еще живой, но навсегда для этого мира потерянный. На допросы Павла не возили. Несколько раз появлялся в камере полковник Щукин, сопровождаемый штаб с капитаном Гордеевым. Когда кольцо перевели из тюремного госпиталя в тюрьму контрразведки, он готов был и к допросам, и к пыткам. Он и теперь не исключал такую возможность. Другое дело, что зная, что Щукин сильный и умный противник, допускал. Полковник достаточно хорошо разбирается в людях и способен понять, что пытки в данном случае бессмысленны. Во время первого своего визита начальник контрразведки сухо и безжизненно, как человек, сам не верящий в смысл произносимых им слов, предложил Кольцову облегчить свою участь полным раскаянием и готовностью сотрудничать с контрразведкой. Эта попытка перевербовки была столь нелепа, что Кольцов в ответ лишь рассмеялся, Надо отдать должное щукину Он и сам понимал, видимо, нелепость ситуации, ибо, исполнив то, что велел ему служебный долг, больше к этой теме не возвращался. Он вообще вел себя на удивление корректно. Не угрожал пытками, не расспрашивал. Казалось, полковник, потеряв интерес к разведывательной работе Кольцова, видел теперь в нем лишь идейного противника и хотел доказать во что бы то ни стало, что будущее принадлежит их России, белый Что ж, от разговоров Кольцов не уклонялся. Он вполне мог их себе позволить. Дебаты на общеполитические темы хоть как-то скрашивали одиночество, да и мозг, надолго лишённой активной работы, сохранял остроту мышления. Не совсем понимая, зачем полковнику нужны разговоры вокруг да около, Кольцов достаточно хорошо понимал другое. Завзятый службист Щукин, работоспособности которого в штабе добровольческой армии знали все, зря терять время не станет. Начальник контрразведки, проявляя воистину паучье терпения вёл с ним какую-то игру, и надо было в этом разобраться, чтобы потом, когда полковник раскроет наконец свои карты, не запутаться в искусно сплетённой паутине. Нет, корректно Щукина не могла обмануть Кольцова уже хотя бы потому, что и всех солдат, офицеров и генералов Белой армии, которых можно было бы назвать просто врагами, этот сухощавый, с пронзительными глазами и аккуратной бородкой к человек, был ему врагом втройне, помимо принадлежности к разным лагерям, помимо естественной ненависти между контрразведчиком и чекистом. Стояло между ними и нечто глубоко личное, «Любовь единственной дочери белого полковника к разведчику-большевику. Взаимная любовь». И в то же время Павел испытывал нечто похожее на чувство сострадания к этому преданному и любящему отцу, сильному и умному человеку, желающему выполнить родительский долг, несмотря ни на что. Задумавшись о Тане, Кольцов, сам того не замечая, улыбнулся. И вдруг... «Эй, ваш бродь! Или как там тебя? Слышишь?» Из коридора, приоткрыв смотровое оконце, в тяжёлой двери заглядывал надзиратель. Его дутловатое сего лицо было озадачено. «Ты, случаем, не спятил?» «Это почему же?» сдержано стараясь не испугнуть впервые заговорившего с ним надзирателя, спросил Кольцов. «Смотрю, лежишь с открытыми глазами и улыбаешься. Сколько лет при арестантах?» а такое, чтоб смертники ни с того ни с сего лыбились, если, конечно, при своем уме. Ну, а если кто спятил, тогда другое дело, тогда и смеются, и песни поют, но больше плачут, и головой об стенку колотятся. Этого надзирателя Кольцов выделил из других давно. В отличие от товарищей поглядывающих на него как на неодушевленный, порученный на сохранение предмет, Выцветших в выцветших глазах севаусова Кольцов замечал иногда какое-то движение мысли и недоумения. Казалось, надзиратель всё время хотел спросить его о чём-то и не решался. А теперь вот заговорил. Кольцов сел, улыбнулся. «Смеяться мне пока не над чем, но и плакать не буду. Я вообще, как ты, наверное, заметил, человек спокойный. Поначалу вы все спокойны, потому как душе живой-здоровой». В близкую погибель поверить трудно. Да прежде смыслю это и свыкнуться надо. Зато потом... Тут недавно в камере твоей один бандит обитал. Мужчина, не в пример тебе, Росту громадного силище бугаиное, Злости на волчью стаю хватит. Бандит в контрразведке? Искусственно, чтобы подогреть надзирателя, Удивился Кольцов. Что-то ты, служивый, путаешь. Да уж не путаю. Аспид этот... Сам один автомобиль с башущими казёнными сумами остановил, офицеры и двух солдат охраны прихлопнул, а шофёр только оглушил. Тот его и опознал потом. Да я не о том, ты дальше слушай. Схватить его, положим, схватили, а сум казённых нет. Другие, говорит, мазурики меня пограбили. Сколько ни бились, нету. Сами их благородний штабс-капитан Гордеев на всех допросах фиаску потерпели. А уж они... Бандит этот, дожидающийся его благородия, загодя выть начинал. А потом такое избавление себе от страшных мук придумал. С разбегу, стенку, башкой. Ну, и со святыми упокой, надутловатым, втиснутым в квадраты окошко лице, промелькнуло, как почудилось Кольцову, лукавство. Так и не дождался страдалец, когда на шею веревку наденут. Занятную-то историю рассказал. Подумав, произнёс Кольцов, не понимаю только, зачем. «Да всё для того же. Тебя-то головой об стенку не тянет?» без Бесхитроцент спросил назиратель. «Я замечаю, их благородие штабс-капитан Гордеев шибко тобой интересуется А ежели они, сам знаешь, человеком заинтересуются, тому долго не жить». Гордеев, неизменно являясь сюда с полковником Щукиным, Штабс-капитан не принимал участия в разговорах, сидел в углу камеры на принесённом охранником табурете, осторожно приглаживал на бриолинины с безукоризным пробором волосы и, щуря водянистые, глубоко запавшие глаза, чему-то усмехался. А штабс-капитане, даже среди контрразведчиков, не слишком обременённых человеческими добродетелями, шла дурная слава. У всех у них руки были, что называется, по в крови. Но даже они, ставшие палачами по долгу службы, считали штабс-капитана палачом по призванию. Редко кто из допрашиваемых оставался в живых. Чем объяснить его присутствие здесь? Может, Щукин, посвятив штабс-капитана в цели затейного с ум игры, давал подручному наглядные уроки? Не исключено. Хотя скорее присутствие здесь Гордеева должно было устрашить Кольцова, постоянно напоминать что корректные разговоры в любой момент могут уступить место допросам с пристрастием. Каждый раз, когда полковник Щукин покидал камеру, штабс-капитан пропускал его вперед, а сам, немного задержавшись, устремлял на Кольцова ласковый взгляд, будто раздумывая, уйти ему или остаться. Не исключено, что однажды Гордеев все-таки останется. Бессмысленно, впрочем, гадать, что придумают и предпримут противники. У них и логика своя, и принципы, и методы. Надо быть готовым ко всему и бороться до конца. «Молчишь?» — нарушив паузу, спросил надзиратель. «За жизнь всяк цепляется, но если не жизнь у тебя, а мука лютая, сам смерть искать станешь». «Вот тут ты, положим, врёшь», — усмехнулся Кольцов. Такого удовольствия я никому из вас не доставлю. И, пристально поглядев на надзирателя, в упор спросил, «А может, скажешь, к чему все эти разговоры ведешь?» «Как бы тебе объяснить? Хочу понять, чем вы, большаки, от бандитов отличаетесь?» «Надо же», — покачал головой кольцов, «два года советской власти, по России под красным флагом, а ты до сих пор ничего понять не можешь». «Ошибиться не хочется», — простодушно сказал надзиратель. «У меня детей, арава. младший еще пешком под стол ходят. Мне не все равно, при какой им власти жить. Теперь рассуди. Бандит, он ради выгоды своей на любое злодейство идет. Но при том отдельных людей грабит. А вы всю Россию ограбили. Люди веками добро наживали, от отца к сыну. А вы...» Профукаете все, что у буржуев забрали. Кого дальше грабить будете? Да уж не мировой капитал. Тот вам быстро ряжку на страну свернет. За свой же народ, который вроде облагодетельствовать хотите, примитесь Так зачем было всю эту кутерьму кровавую затевать? Эх, люди, человеки! История извечная. За место у корыта с похлебкой свара. Вам, большакам, власть нужна. Вот и развели смуту, растравили народ посулами сладкими. До того, что брат на брата пошел. Нет, не будет из этого толку. На той кровище, которая Россия залита, добро не произрастет. А ты, оказывается, философ. Кольцо вздохнул, покачал головой. Только философия твоя, извини, глупая, вот ты заладил большевики и большевики, думаешь, Красная Армия... «Из одних большевиков состоит?» «Ошибаешься. На сотню красноармейцев, в лучшем случае, один большевик». «Какая же причина, по-твоему, заставляет остальных драться с белыми себя, не жалея?» «Не задумался? А за какие такие коврижки? Ради какой личной выгоды я в этой камере оказался? Не думал?» «Ну так подумай. Полезно». «Вот-вот», — сказал, словно пожаловался надзиратель, — Я к тебе с первого дня присматриваюсь, и о том, что ты сказал сейчас, постоянно думаю. Да что ж оно такое, человека на верную погибель принудило? Или вот у тебя впереди аж ничегошеньки, а ты лежишь и улыбаешься? Или на самом деле ничего не боишься? Да как сказать? Боюсь, конечно. Умирать не хочу, а спокоен, потому что знаю. Не зря. Кольцов помолчал пристально вглядываясь в глаза надзирателя, с надеждой спросил о том, что томило и волновало его все эти дни. «Где нынче линия фронта проходит, скажешь?» И сразу. Мгновенно сгинуло с лица надзирателя все человеческое. Тупой, ни в чем сомнений не ведающий служака, снова был перед Кольцовым. «Не положено», — отрубил надзиратель. «Их высокородию полковнику Щукину вредные вопросы свои задавай». А с треском захлопнулась. «Ну-ну», — погромче, чувствуешь надзиратель все еще остается у двери, — сказал Кольцов. «Смотри, не ошибись только». «В чем?» — раздалось из-за двери. «Как бы не очутиться тебе на моем месте?» «Уж как-нибудь пронесет». А медленно приподнялось Заглядывая в него, и как ни в чем не бывало улыбаясь, надзиратель снисходительно произнес... Каких чинов ты у своих достиг, не ведаю. А кем при его превосходительстве Ковалевском состоял, про то весь Харьков наслышан. Так что не можешь не знать. Мы, надзиратели, завсегда по эту сторону двери остаемся, при всех властях. И сердито добавил. Да спи ты, ну тебя к лешему. Заморочил мне голову совсем своими разговорами. Спи, ночь на исходе. Укладываясь на топчан, Кольцов подумал. Нет, это совсем неплохо, что надзиратель-молчальник заговорил, если подобрать к нему ключик, склонить на свою сторону, и невесело про себя усмехнулся, эх, куда занесло. Однако слабая искорка надежда распаляла мозг. Такое состояние вполне естественно для человека, успевшего поверить, что путей к спасению нет и быть не может.